Глава двадцать первая «Я разделался с Верой, но я еще не разделался с Холидеем, а он гораздо более опасен. Вероятно, он находится в Новом Орлеане вот уже в течение шести или семи часов. Времени совершенно достаточно, чтобы поступить с мистером Брандом так же, как он поступил с Деборой и Леной. И что его друзья, возможно, сделали с отцом Деборы?» Однако после моего, хотя и маленького, но все же успеха, я был настроен весьма оптимистически. К тому же находящийся в кармане кольт придавал мне уверенности. Надо же когда-то покончить с этим делом. Может быть, именно сейчас настал самый подходящий момент для этого. Может быть, я найду мистера Бранда в целости и сохранности в доме номер 1462 на Доффин-стрит. Я вышел из комнаты, запер за собой дверь и отдал ключи портье. Я взял с собой чужой габардиновый саквояж, потому что если мне удастся установить контакт с мистером Брандом, я, возможно, верну его в аэропорт раньше, чем получу свой. Холл отеля был переполнен веселой туристской публикой. По дороге к выходу я увидел несколько телефонных будок. Хотя мне казалось совершенно невероятным, чтобы в этой кутерьме, где мне все давалось таким огромным трудом, я смог бы легко найти номер телефона Бранда, я все же просмотрел в телефонной книге фамилии на «Б». И как это невероятно, увидел имя. Бранд Уильям С. 1462, Дофин-стрит. Такой быстрый успех окрылил меня. Это был добрый знак. Совершенно очевидно, было более благоразумно и безопасно, прежде чем пойти на квартиру к мистеру Бранду, которая может быть в настоящее время превращена в очередную западню, позвонить ему. Я вошел в будку и набрал номер телефона Бранда. Почти тотчас же мне ответил низкий хрипловатый голос. Этот голос принадлежал не Холидею. Я сказал «Мистер Бранд?» Голос ответил «Да, это я». «Что-то уж слишком легко все получается», — я сказал. «Говорит Питер Дьюлетт, вы меня не знаете, я друг Деборы». «Деборы?» Видимо, Брандт старался говорить спокойно, однако в его голосе слышалось трудно сдерживаемое волнение. «Мне нужно сообщить вам нечто очень важное от Деборы. Можно зайти к вам сейчас?» «Конечно, мистер Дьюлетт». «Хотя это, вероятно, звучало несколько мелодраматически, но я счел нужным добавить. «Возможно, вам ничего не известно, но есть люди, которые могут причинить вам большие неприятности. Я позвоню три раза, не впускайте никого до моего прихода». Я ожидал, что он удивится, однако мистер Брандт продолжал говорить все тем же спокойным голосом. «Да, мистер Дьюлит, мне все известно об этом». «Значит, три раза? Три раза!» Я положил трубку. Руки дрожали от волнения. «Наконец-то я у цели. Дело заканчивается. И заканчивается оно не очередной перестрелкой, погоней и грабежом. Оно заканчивается спокойно в мирной квартире одного из американских городов». «Может быть, я смогу еще успеть на сегодняшний вечерний самолет и в назначенное время явиться на свидание с Айрис в Нью-Йорке?» Когда я записывал номер телефона на листочке бумажки, я обратил внимание, что около имени бранд дано два адреса — домашний и служебный. «Бранд Уильямс С. Минеролог» и адрес на Докер-стрит. «Значит, дядя Дебор и Минеролог». Проходя по залитой солнцем улице, я думал, какая может быть связь между тем, что я только что узнал, и делом Деборы, как я его называл. Часы показывали 4.30. Я оглянулся, чтобы быть уверенным, что Холидей не следует за мной. Его нигде не было видно. Я пошел по улице, внимательно вглядываясь в лица прохожих и изредка оборачиваясь, чтобы посмотреть, не идет ли за мной хвост. «Конечно, если бы Вера успела предупредить холлидея за мной непременно кто-нибудь следовал бы». Я с чувством огромного удовлетворения вспомнил о Вере, как она лежит сейчас, связанная в запертой ванной комнате. «Я раньше несколько раз бывал в Новом Орлеане, и достаточно хорошо знаю этот город. В Екаре довольно маленькая полоска, я уже шел по Роял-стрит». Насколько я помню, Доффин-стрит идет параллельно этой улице. Кажется, в двух кварталах отсюда. После Мексики французский квартал Нового Орлеана показался мне довольно фальшивым, с бесчисленными, дутыми американизированными рекламами. Старые дома с изящными завитушками и железными балконами были, конечно, очаровательны, но и здесь чувствовалась какая-то фальшь, подделка. Повсюду броские чисто американские рекламы, лавка античных древностей с современными витринами из стекла и стали, куриная кухня матушки Хусит, единственная пивная с настоящим абсентом. Америка не может не вторгнуться в любое хорошее дело с тем, чтобы не оставить на нем свой отпечаток американизма. Я прошел мимо старинной аптеки, похожий на декорации спектакля «Капризная Мариэта» в постановке братьев Шуберт. Меня ни на минуту не оставляла мысль о том, что мистер Брандт — минералог. У меня появилась новая идея. Она порхала где-то около моего сознания, как голубь вокруг голубятни. Южная Америка исключительно богатая полезными ископаемыми. Отец Деборе — археолог. Археологи выкапывают разные вещи. Может быть, разрешение этой таинственной истории каким-то образом связано с рудниками? Я дошел до Доффин-стрит. Вот еще одна чрезвычайно живописная улица. Какая-то женщина в блузе в богемском стиле устроилась на тротуаре перед Мольбертом и рисовалась натуры. Добрый старый новый Орлеан. Мои мысли, голуби, все еще порхали. Что если мистер бранд в своих археологических раскопках наткнулся на залежи какого-либо минерала, на какой-нибудь пласт, который имеет колоссальную ценность? Однако археологи на месте, без лабораторной проверки специалистов-минерологов, не могут установить, что это за минерал. Отец Деборе послал ее к своему брату и послал ее секретно потому что есть какие-то другие люди, имеющие свои виды на этот рудник. И эти люди всячески старались не допустить добору к мистеру Бранду. Такая вещь, как рудник, сулящий колоссальное состояние человеку, владеющему им безусловно, может быть достаточно веской побудительной причиной для совершения убийств и похищения людей». До сих пор у меня не было ни малейшего, хотя бы приблизительного представления о том, что скрывается за этой драмой, в которую оказался вовлеченным и я. А может быть, именно в этом и состоит дело? Брат Бранда и Дебора против Холидея и Веры Гарсио. Номер домов на Доффин-стрит начинается от Канад-стрит. Я вышел к кварталу с номерами домов второй сотни прошел мимо женщины с мольбертом и дальше, вниз под Оффин-стрит. В детективном романе могла быть зашифрована какая-нибудь очень важная информация об этом руднике. А баночка? Что может быть в баночке? Образец руды? Наконец-то несколько фантастических объяснений насилия и ужасов последних дней, когда я думал, что речь идет о бриллиантах или реликвиях инков уступило место грубой и опасной борьбе во имя чисто коммерческих интересов. Но кто были соперники мистера Бранда? Очевидно, это довольно многочисленная организация, если они смогли одновременно похитить отца Деборы в Перу, послать Холидай за Деборой в Юкатан и нанять в качестве агента Веру гарсиа в Мехико. Агент Это слово открывает еще более широкие перспективы. Может быть, за всем этим стоит какое-нибудь правительство? В наш век, знаменующий собой эпоху самоуничтожения, по всему земному шару происходят миниатюрные неофициальные войны за право контроля над некоторыми минералами. Неужели все это время я невольно принимал участие в этой войне? Я дошел до квартала с номерами домов 1400. Никто за мной не тащился, и никого не было видно около дома 1462. Это был старый особняк, реконструированный под дом с меблированными квартирами. Железные балконы, выкрашенные красной краской, были украшены кустами дикого винограда. В горшочках стояла герань. Первый этаж здания занимал магазин, торгующий книгами по искусству. На окнах — гравюры парусных судов. Рядом с магазином дверь подъезда жилыми квартирами. Я подошел к подъезду. На дощечке рядом с кнопками зумеров имена жильцов. Около кнопки квартиры номер 4, фамилия Бранд Уильям С. Настроение у меня было приподнятое. Я нажал кнопку три раза на кнопку. Почти тотчас же замок отщелкнулся. Я вошел в маленький холл, отделанный желтой краской, и начал подниматься по лестнице. Поднявшись на три марша, я очутился на самом верхнем этаже. Очевидно, Брандт занимал весь этаж. К единственной двери прибита дощечка с его именем. Все оказалось до крайности просто. Я постучал в дверь. Дверь открылась. На пороге стоял высокий мужчина с красно-рыжими волосами и удивительно голубыми глазами. Он застенчиво улыбнулся мне и протянул руку. — но мистер Дьюлетт, наконец-то вся эта неразбериха закончилась, и я очень рад видеть вас. Сначала я предполагал встретиться здесь с опасностью и Холидейн. Затем я предвкушал мирную спокойную беседу с мистером Брандом, но такого сюрприза я никак не ожидал. А именно это чувство охватило меня сейчас, чувство глубочайшего изумления. Это была потрясающая неожиданность, потому что передо мной стоял мистер Джонсон, молодожен из Юкатана.